1 7 Выйду на минуту. Сказав это и не обращая внимания на реакцию остальных, Занкхэм покинул штаб. с о з и д а ю щ и й правда отсутствовал совсем недолго, всего три минуты, и все это время внутри контейнера стояла полная тишина. Майя вертела телефон в руках, Ней на чем-то напряженно думал, аккуратор криминальной жизни столицы раскачивался в кресле, будто игрушка Неваляшка. Мне надо поговорить с мастером маэстро наедине, произнес поднявшийся в штаб глава третьей ладони. Насколько я понимаю, в этом контейнере хорошая шумоизоляция. Увидев подтверждающий кивок представителя замка, продолжил: Мистралер, е отключите прослушку всю прослушку. В ответ п е р е в е р т ы ш развернулся к терминалу, вызвал консоль и ввел какую-то команду. Конечно, это нарушение инструкций. Нажав на ввод, произнес Алир. Но я все понимаю. Это ненадолго, всего минут на пять. Сказав это, глава т р е т ь е й ладони в столу входа и демонстративно придержал дверь открытой. Его намек был столь прозрачен, что интерпретировать его как-то иначе было невозможно. Первым вышел Нейн, за ним Майя, и только после них штаб покинул Алир. Причём сделал это вполне спокойно, без каких-либо отрицательных эмоций. Закрыв за ними дверь, созидающий поднял взгляд и без труда нашел мою проекцию. Мастер маэстро, прослушивающие устройства действительно отключены. Я бы почувствовал б у дело ь д иначе. Мои способности это позволяют. У меня к вам небольшой разговор, а точнее, наверное, все же монолог. Он явно о том, что я-то ему из-за злома ответить не могу. А появляться в реальности совершенно точно не собираюсь на данный момент. Я сделал звонок в обитель и кое-что уточнила по ссылке, которая прибыла для вас. И так слушал внимательно, а при этих словах весь превратился в одно большое ухо. Она довольно объемна и весит одиннадцать килограммов. Нет, я не знаю, что внутри. Да и исполняющий обязанности настоятеля обители не стал бы вскрывать груз с такой печатью. Как бы его ни просили, собственно о печати я и хочу поговорить. Помните, я говорил о нюансах в представлении Абеля Дедеса при нашей встрече. Надеюсь, не забыли. Так вот посылка опечатана не знаком его орда, не личной печатью и даже не инквизиторским знаком. На ней штамп папского легата, то есть человека, являющегося глазами творящего. По этой причине могу уверить вас, мастер м а э с т р о Чтобы там ни находилось внутри, это что-то для вас совершенно безопасно. Да, немного узнав вас, я понимаю, что вы человек очень осторожный, и судя по тому, как вы вернули руи буквально с того света, могу предполагать, что для этой осторожности у вас есть очень веские причины. Тем не менее, давайте я разъясню вам общую ситуацию. Не беспокойтесь, это не займет много времени. Несмотря на все способности рыцарей злома, на вашу анонимность, скажем так, эта анонимность изрядно преувеличена. К примеру, моя группа, если очень понадобится, вычислит вашу личность, как и личность любого и н о в о р й г а за считанные дни. Да, подобных нам немного, а точнее по пальцам пересчитать можно. Но вы поняли, да? Если очень и очень нужно, то дело в том, что принято совместное решение. Не вмешиваться в деятельность рейгов, не мешать вам защищать мир, разумеется, насколько это возможно, и не затрагивает какие-либо глобальные вопросы мироустройства. Совместное это значит, что Запад, Восток и Юг пришли в этом вопросе к полному согласию. К тому же мы адекватно оцениваем ситуацию, ведь найти это пол дела. Ну найдем, а как удержать, если это потребуется, не знаем. На лице созидающего мелькнула озорная улыбка. Да, разумеется, этот договор не касается властей, кланов, криминала и прочих. Только служители его приняли, то есть те же службы безопасности Навилтера, ь в частности мистер Рок, очень заинтересованы вычислить всех р ы ц а р е й города, и говоря откровенно, с их колокольни они действуют логично. Потерев переносицу, глава третьей ладони взял секундную паузу, а затем тяжело вздохнув. Продолжил монолог. Скажу как есть. Будь вы обычными людьми, пусть и наделенными невероятными способностями, то уже давно на каждого из рейгов была бы заведена довольно пухлая папочка, включающая в себя имя и фамилию и что кушал на завтрак два месяца назад. Достаточно было выйти на одного или двух самых неосторожных путем шантажа или подкупа переманить на свою сторону, а дальше дело времени и техники. Только вас не просто называют рыцарями. Излом изменил вас. Большинство из рейгов скорее умрет, чем подастся на шантаж и угрозы. Конечно, есть исключения, но исключения есть везде. К тому же не стоит забывать о ваших мечах, свойства которых до конца не и с н ы вообще никому. И кажется, что и вам самим тоже. В общем, еще никто не придумал гарантированно работающий метод вербовки рыцарей Излома. Пока лучшее, что с вами работает, это честность, откровенность, открытость и понятные, ясные договоренности. Созидающий произнес это даже с каким-то весельем, а затем его голос вновь стал серьезным. Об этом не разглашается, но два месяца назад в одной восточной монархии решили прижать р е й г о в к ногтю, подчинив их силой и у г р о з о й родным. Итог плачевен: в стране сменился правящий род, а столица подверглась неостановленному прорыву. Число жертв — двенадцать тысяч сто сорок три человека, девяносто два оборотня и семеро рыцарей, которые погибли не в силах остановить нашествие из-за ржавчины на клинках, появившейся после того, как эти рейги пусти в ответ на шантаж и угрозы уничтожили верхушку страны. Всему миру тогда повезло, что прорыв был локальным и не нес глобальной опасности, подобно Бремену. Чтобы такого не повторялось. Для защиты рыцари от произвола и давления мы планировали создать новую ладонь, а Запад отдельная орда. г л а в о й седьмой ладони должен был стать Хёнган Тучонг. При упоминании этого имени на лице з а н г х е м а мелькнула тень. Нет, скажу честно, все м н о й сказанное не означает того, что вы можете полностью доверять всем служителям. Увы, мир не делится только на черное и белое. Ведь не мешать это одно. А попытаться использовать в своих играх это немного иное. Конкуренция, будь она н е ладна. А теперь, собственно, моя просьба: если в посылке легата не будет ничего личного для вас, то не могли бы вы рассказать мне о том, что в ней было? И нет, дело тут не в вас, мастер маэстро, дело в личности Абеля Дадеса. Мы ищем любые зацепки, любые мелочи, способные пролить хоть немного света на этого таинственного человека. Пока узнали только то, что ему более д в у х с о т е н лет, и з а устранением самых и д и о з н ы х тёмных адептов стоит именно он. Впрочем, и далеко не только тёмных. Его орда всегда стояла особняком в стороне от обычных церковных дел и игр, а тут мы узнаем, что стальной и с к о р е н и т е л ь удостоен чести быть легатом престола. Запад начал какую-то игру, о которой мы вообще не имеем никакого представления, большую игру, судя по ставкам. Он меня что вербует, причем откровенно вербует. Понимаю, что на вас и так многое свалилось: рыцарство, прорывы, Эшин и другое. Но в общем не буду повторяться. Вы меня услышали. Решение за вами. Причем я попросил бы вас забрать посылку прямо сейчас. Тем более здесь на данный момент не будет ничего интересного. Конечно, есть кое-какие вопросы, которые неплохо было бы уточнить, но диалог с вами через Майю, скажем так, очень неудобен. Насколько я понимаю, у вас проблема с маскировкой. в е р н е т е с ь когда её решите. А лучше запомните мой мобильный. Он чётко продиктовал номер, который я постарался зафиксировать в памяти. Посылка находится в обители знаний в келье настоятеля. Там нет никаких систем слежения. В келью в ближайшие пару часов никто не зайдёт под строжайшим запретом. В этом вам моё слово. Если вы меня услышали и поняли, то сместитесь вправо, если согласны. Или влево, если ваш ответ отказ. А что я теряю? Тем более я могу ему и не говорить, что будет в посылке, сославшись на личное, или просто сказав твердое нет без объяснения причин. Да, мне нравится этот человек, наделенный немалой властью и еще большими возможностями. Но если потребуется без тени сомнений, пошлю его и все эти ладони орда с их созидающими и темными куда подальше. У меня нет никакого интереса к играм клерикалов. своих дел по горло, взвесив все за и против, смещаюсь вправо. Хорошо, Занкхэм демонстративно, немного переигрывая при этом, облегченно вздыхает. Жду вашего звонка, мастер-маэстро, с любым ответом жду. Немного подождав и поняв, что созидающий сказал все, что хотел, прохожу через закрытую дверь и привлекаю внимание Майи. Для этого пришлось сделать пять кругов вокруг находящейся в материальности девушки, так как она была занята обсуждением деталей побега темного адепта со следователем третьей ладони. Я так поняла, вам з а п о с ы л к о й сейчас. проявляет она догадливость. Именно. Хорошо, кивает Майя и тут же, будто собравшись с храбростью, с к о р о г о в о р к о й произносит: Если нужна моя помощь, то я всегда. Но на этом слове сбивается и смущенно з а м о л к а е т Спасибо. Вполне искренне отвечаю на этот порыв, но сейчас ты нужнее здесь. Я понимаю. Легкая грусть в ее голосе мне п о к а з а л а с ь или нет? Держись, и если потребуется, не тащи в с ё одна за в и и других. Тот же Крикс, т а еще за н о з а в пятке, но уверен, поможет в этом деле с большой радостью и желанием, не говоря уже о других рейгах. Крикс. Красивое лицо девушки исказило гримасы отторжения. Он мне не нравится, но раз вы так говорите. то я попробую посмотреть на него с ценной стороны. Майя, это трудный и, возможно, лишний вопрос, но я его задаю. Почему ты настолько безоговорочно мне доверяешь? Я покраснеть в проекции надо невероятно постараться, но ей это удалось настолько, что она стала вся пунцовой. Я просто доверяю. Вы, я не могу объяснить. Она всплеснула руками и замолчала, а затем зашептала: "Вы напоминаете мне моего отца только, только". Вы лучше. Совсем тихо и едва слышно договорила она. Прости за этот вопрос, он был грубым и ненужным. Поняв, что полез туда, куда не следует, вполне искренне извиняюсь перед девушкой и рыцарем. Да, все нормально, но я вижу, что это далеко не так. И вообще мне лучше сейчас свалить подальше и желательно побыстрее. Тебя ждет Нейн, вон извелся весь. Неуклюже перевожу стрелки, но девушка сама цепляется за эту фразу, будто за спасительную соломинку. Да, мы прервались на важном месте. Так я пойду? Конечно. С явным облегчением Майя покидает излом. Черт, ну почему я такой идиот? Нашел время для подобных вопросов. Ну зачем я вообще его задавал-то? Пришло бы время, она сама все сказала, если посчитала нужным. Но нет, стрельнула мне. Дегенерат, г л а в а р ё с т р ы х ножей. Вот точно обо мне сказано. Ладно, еще повезло, что все закончилось именно так. Очень хорошо. Так забыл, учел, принял на будущее и забыл. Не время сейчас для самокопаний. Эту мысль д о д у м ы в а ю уже в скольжении, петляя по городским кварталам, затем пробежал по центральному парку и только точно убедившись, что никто не следит, самым обходным из путей поднялся в свою квартиру. Разумеется, я сразу не кинулся в обитель знаний, еще чего в той то й т о одежде, в которой сейчас, но уж нет, всякому доверию есть предел. Да и нервы у меня, мягко говоря, на грани. Столько смертей за сегодня, а до полуночи еще куча времени. Скинув одежду, залез в душ и принялся окатывать себя то холодной, то горячей водой. Да, проекция чистит разум, но и подобные проверенные методы работают. Приведя голову в порядок, немного успокоился, будто текущая вода смыла из памяти окровавленные и пробитые пулями тела. Точнее не смыла, а заставила их поблекнуть, потерять краски. Сколько видел, а к подобному зрелищу не привык до сих пор. Понюхал одежду, в которой был. Видимо из-за того, что все время провел в изломе, пахла и выглядела она чистой. Тем не менее, запихнул в стиралку так на всякий случай. Затем снял с сушилки мото костюм. Понюхать его было плохой идеей, от костюма так воняло спиртовым раствором, что у меня даже заслезились глаза. Тем не менее, затакая нос и м о р щ и с ь заставил себя облачиться в него и надеть шлем. Стоило мне закрыть, забрало, как понял, долго я так не выдержу. Одна надежда, мне в нем недолго пребывать в реальности. о г л я д е в себя в зеркало и удостоверившись, что все нормально, быстро перешел в проекцию. Что же теперь? Я готов из-за посылкой сходить. А запах, черт с ним. Есть ли жене или нет, я знаю только со слов Занкхема. Причем сам созидающий может быть искренне уверен, что говорит правду, но это совсем не значит, что все так и есть, как он рассказывал. Глава третья Ладони может быть далеко не единственным игроком даже среди восточных клирикалов. Понимаю, что дую на воду, но такой я человек и меняться не собираюсь, так как одна ошибка и моя жизнь покатится в тартар, и мне придется жить танцуя под чужую дудку. Со всеми возможными предосторожностями покидаю квартиру. В этот раз иду необычным, а резервным, самым трудным и дальним путем. изрядно промучившись с прохождением значительных масс бетона и толстенных кирпичных стен, выхожу на воздух почти в трех кварталах от дома. Так как сейчас мне нежелательно попадаться на глаза другим рейгам, то держусь как можно ниже, а не прыгаю по крышам. Тем не менее, на половине пути меня окликает тонкий знакомый голос: "Маэстро!" С крыши ближайшей многоэтажки мне машут руками два тонких силуэта. Проигнорировать нет, не самая лучшая идея. В пару прыжков оказываюсь на крыше. Привет еще раз, юная леди, шутливо кланяюсь Тори и Каэль. Как неожиданно явно обрадованно произносит сестра в красной броне. Какими судьбами? А вы что здесь сидите? Проигнорировав их вопрос, задаю свой. Так это здание судебной экспертизы. Вскидывает руками девушка в серой бригантине. Ждем очередные результаты химического анализа. Там что-то не сходится, уточняют. Вы случайно не в курсе, как там прошли переговоры с замком у к р и к с а и Галея? Прошли, смеется в ответ к а э л ь И еще полчаса назад ругались во всю. И кажется, будут до утра п р е р е к а т ь с я Вторит е й сестра. В чем проблема? Подобного я не ожидал никак. Галеи т р е б у е т предоставить студентам первых и вторых курсов колледжей и университетов отдельные комнаты для проживания. А это, насколько мы поняли, просто невозможно. Но он настаивает и не сдаёт назад. Уже вариантов десять перебрали. Вздыхает Тора. Ничего договоряться. Мы уверены, потому как желание прийти к чему-то есть у обеих сторон. Как себя ведёт Крикс? На удивление смеется к а э л ь За галея стеной стоит и такие юридические примеры приводит, что периодически мистер Рок уходит к юристам консультироваться. А вы то откуда всё это знаете? Мы девушки любопытные. Ушла от прямого ответа дева в красных доспехах. У женщин есть свои тайны. Хорошо, хорошо. Поднимаю руки, мол, сдаюсь. Я понял. Так куда вы шли? Все же напоминает о своем первом вопросе Тора. Куда? Но тут вспоминаю реакцию рыцарей в порту на появление созидающего и отвечаю предельно честно. В обитель знаний. Хотите со мной? Оу, тут же отшатываются от меня обе девушки. Нет, спасибо, у нас тут дела. Ну что за милая и главная предсказуемая реакция. Было приятно с вами поболтать, дамы. Но если не возражаете, я немного спешу. Конечно, конечно. За обеих сестер отвечает Тора. Мы просто так позвали. Тогда до новых встреч. И вам удачи, маэстро. Махнув на прощание рукой, спрыгиваю вниз и на предельной скорости скольжении исчезаю с их глаз. Вот так встреча. Впрочем, надо признать, она была даже полезной. А девчонки-то каковы? Далеко не так просты, как мне показалось с первого взгляда. Ой, далеко не просты. Вот уже знакомый ухоженный замковый парк, уже хоженая мной тропа, каменный забор, который перепрыгиваю с недоступной в материальности легкостью, и вот я уже на территории монастыря. Немного отрешенные с грустными лицами ходят послушники. Стоп, а куда мне теперь-то? Не ломиться же в каждые двери. Ага, вот и настоятель видящий. Насколько понимаю, увидеть проекцию сенсподобного ранга не может, если не обладает каким-то специфическим талантом. Но прикосновение из излома должен почувствовать. Подхожу и касаюсь плеча настоятеля. Тот вздрагивает, оглядывается, затем кивает к а к у й т о своей мысли и спрашивает: "Рыцарь маэстро?" В ответ вновь касаюсь его плеча. Я вас ждал. Следуйте за мной, посылка ожидает вас. Идем мы недолго, да и вообще территория обители знаний только в первый раз кажется большой. На самом деле она довольно скромна. Настоятель останавливается у закрытой дубовой двери. Можете зайти и забрать. И большое спасибо, что проявили вежливость, поставив меня в известность о вашем визите. Сказав это, монах поклонился и скрылся за поворотом коридора, оставив меня одного. Итак, собираюсь со смелостью и делаю шаг сквозь дверь. Странно, я ожидал от монастырской кельи, что она будет совсем иной. Это же помещение скорее напоминало кабинет заядлого букиниста. Все стены заставлены огромными стеллажами, от пола до потолка забитыми книгами в два ряда. Тут есть как совсем новые издания, так и явно древние рукописные тексты. У дальней стены обычный офисный стол с закрытым ноутбуком и удобное компьютерное кресло о д н о из последних игровых моделей. Рядом со сложенным ноутом стоит фотография. На ней запечатлены Хёнган Тучонг, Майя Грим, Макс к р а с и Томас Сиворский. Троих из этой четверки уже нет в живых. Эшен, суки, найду и вам не жить, твари. Нет, хуже тварей. Крысы! Выхожу из излома. Мне сейчас плевать, есть слежка или нет, насрать! Прикасаюсь к фотографии. Макс Томас, вы были одними из первых, кто закрыл собой мир от прорывов и погибли. Не в бою, не выполняя свою миссию, не с мечами в руках. От подлого яда погибли. Хёнган т у ч о н г вы были светом и проводником молодых рыцарей в непонятном для них мире. И теперь вас тоже нет, крысы, э ш е н суки. Ваша смерть не будет забыта, рыцари з л о м а и наставник Рейгов. Меня никто не слышит, но эти слова просто обещание, обещание самому себе. Бросаю взгляд на пол. Да, точно. Я же сюда пришел за посылкой. Наклоняюсь. Это большая сумка, прошитая кевларовыми нитями. В такую легко поместится вся экипировка х о к к е и с т а без клюшки, разумеется. Ее молния закрыта накодовый замок, залитый восковой печатью со странным мне неизвестным знаком. На сумке лежит сложенный вдвое лист бумаги. Поднимаю его и разворачиваю. Собственность р ы ц а р я и злома маэстро. Код 1041. Лаконично ничего не скажешь. Посмотреть, что внутри здесь или нет. Нет, все же лучше будет не делать этого в келье. Поднимаю сумку, тяжелая, но вполне подъемная. Закидываю ее на плечо и перехожу в излом. Как и думал, посылка перемещается вместе со мной, а не остается на полу. Найти настоятеля дело минуты. Прикасаюсь к нему. Уже уходите? Да прибудет с вами свет. Монах склоняется в прощальном поклоне. Ладно, дань вежливости отдана, теперь можно заняться делом. Где же мне вскрыть сумку? Ну, точно не дома. Есть у меня одна пещерка на побережье, ее не видно с берега, а с моря не забраться без специального снаряжения. Тем более она не так и далеко отсюда. Впрочем, при скоростях доступных проекции вопрос расстояния далеко вторичен. Скольжение. Четыре минуты и я на месте. Выхожу в материальности, кладу сумку на каменистый пол небольшой пещеры. Чтобы открыть кодовый замок, приходится снять перчатки. Как там было? Тысяча сорок один. Знакомое чем-то число, но не могу вспомнить чем. Нет, я ожидал чего угодно. Был даже вариант найти там реальную к о л л а д у И подобного я, если честно, опасался больше всего. Но то, что находилось внутри сумки, нет. Этого моя фантазия никак не смогла предсказать. Первым на свет появляется матовый черный с прожилками тусклого серебра шлем, закрытое тонированное забрало явно из пули непробиваемого стекла. Он выглядит как шедевр полета дизайнерской мысли. Он настолько красив, что скорее предназначен для ангела, нежели для ношения человеком. Тем не менее, это не средневековый шлем, а вполне современный. Примерно в таком ходит Крикс в материальности. Только вот его в сравнении с этим Как уголь рядом с ограненным мастером ювелиром алмазом. Вроде то и то углерод, но как отличаются? Следом на свет достаю полный комплект клановой брони: от ботинок и перчаток до пластинчатого нагрудника, обтянутого каким-то приятным на ощупь материалом. Весь доспех выполнен в одном стиле, темное с серебром, причем рисунок столь мастерски скомпонован, что в тени пещеры теряется. Уверен, в вечернем городе он обеспечивает маскировку близкую к идеальной. На самом дне нахожу толстую брошюру. Инструкция на лицевой стороне которой на пяти языках н а п и с а н о комплект защитного вооружения щит престола. Инструкции по использованию и обслуживанию. Уже вечер и мне едва хватает света, чтобы читать. Тем не менее, напрягая глаза, вчитываюсь в каждую строку. По прошествии как минимум полу часа закрываю книжку и прислоняюсь к камню. Вот это п о д а р о к т а к подарок. Нет, вся эта защита от пуль, ножей и прочего мне не столь интересна. Но остальное: сокрытие телосложения, аналоговый модулятор голоса, защита от всех видов сканирования э кранирование ауры. Носитель брони для с е н с о в ранга в и д я щ и й и ниже в энергетическом диапазоне выглядит не как человек, а как простой куст. И при всем этом никакой электроники вообще. Терморегуляция, автоочистка в нем невозможно вспотеть. Блокировка запахов. Подключив баллоны с воздухом, в нем вполне реально погружаться на глубину до сорока метров. Как это реализовано без электроники, ума не приложу. Но не верить брошюре у меня нет поводов. И еще на последней странице стоит немного напрягающая экземпляр один, а на обороте обложки. Широким размашистым почерком на французском выведено каллиграфическим почерком. По праву ваше, Абель. Да. Как ему позвонить и сказать спасибо? Черт, это же именно то, что мне нужно, то, что мне реально сверхнеобходимо. Как он это понял? Впрочем, Занкхем же сказал ему больше двух веков. Возможно, мы все для него как открытая книга. То, что в броне нет никаких жучков или иных следилок. И ее можно носить совершенно ничего не опасаясь, я знаю. Вот просто знаю, это шепчет моя недоразвитая искра. Кстати, о ней, о и с к р е Она тянет меня к этой броне. Прикасаюсь кончиками пальцев к нагруднику. Что это? с т р а н н ы е ощущение, будто что-то на нем есть, но я не вижу. Перехожу в и з л о м и оттуда тянусь к и с к р е На броне проступает надпись Номен Меум. Два слова на латыни, всего два. Именем моим. Так звучит перевод. Что это значит, я не могу понять. Впрочем, это инквизиторский доспех, только немного закамуфлированный под последние клановые разработки, при этом о п е р е ж а ю щ и й их как минимум на пару поколений по возможностям. И нет дела тут не в науке, а в том, что изготавливал его мастер-создающий и артефактор, так что надпись в этом свете даже чем-то логична. Не могу удержаться, мото костюм летит на камень и я облачаюсь согласно инструкции. Черт, блин, это так необычно. Я не чувствую его веса, а шлем настоящее в самом делешное чудо. Броня как вторая кожа вообще не стесняет движений. Если бы тело Изао было развито получше, то я бы без труда сел на шпагат или прокрутил сальто. Пять минут н а о ш у с ь по пещере как угорелый. Мне просто не хочется снимать это совершенство. Вообще не хочется, никак и никогда. Абель, ты расчётливая сволочь. Ты каким-то образом просчитал меня, увидел раз и просчитал. Я не отдам это никому, никогда. Мое, только мое. И дело тут не в удобстве и не в чувстве защищённости, нет, далеко нет. Просто это броня для меня, как прелесть для голума. Она идеальна, она моя. Ну вот я как истинный рыцарь и получил недостающий в проекции доспех. Мото костюм летит в сумку. Рейк, скольжение. Десять минут и я дома. Покидаю излом и встаю перед зеркалом. Господи, это точно я. В отражении кто-то настолько опасный, что такому не хочется возражать и перечить. Клановые спецназовцы в своем облачении будто котята перед тигром. И это несмотря на всю щуплость и з а л а Выгляжу не человеком, а боевым андроидом какой-то гораздо более развитой цивилизации. Весь внешний вид буквально кричит: за вами пришли, помолитесь на прощание. И это при том, что никаких эмблем инквизиции на броне нет. Тем не менее, пробирает до п е ч е н о к Когда открыл сумку, то думал хранить броню где-то подальше от дома. Но теперь просто не смогу ее куда-то спрятать. Нет, она будет рядом. Она моя слабость. Я это знаю, но ничего не могу с этим поделать. Тем более, куда пристроить ее в этой квартире, место найду без труда. Немного остыв и перестав любоваться отражением, задумываюсь о том, что сказать Занкхему. Впрочем, а почему вообще возник этот вопрос? Теперь на людях я буду появляться именно в этой броне, так что он ее увидит все равно рано или поздно. Так что могу сделать вид, будто выполняю его просьбу. Прячу сумку и мото костюм, настраиваю модулятор голоса и вновь и злом. Перекрытия, стены, канализация м е л ь к а ю т у л и ц ы А вот и порт. За ним лесной массив. Ищу приметное и одновременно непросматриваемое место, в котором можно поговорить без чужих глаз и ушей. Нахожу такое и возвращаюсь по большой дуге на территорию грузового порта. Как и думал, центральное офисное здание по-прежнему перекрыто полицией и безлюдно, но телефона-то никто не отключал. Нахожу пустой кабинет без окон и набираю номер, продиктованный Занкхемом. Да. о в р а г в километре на восток от старого водостока. Его легко найти. Там рядом высокое дерево с раздвоенной верхушкой. Хорошо. Пять минут. Положив трубку вновь по дуге, чтобы не попасть на глаза Майе, возвращаюсь в лес. Поговорить с изидающим я бы хотел наедине. Отсюда и мои столь странные траектории передвижений. п р о с л е д и в что глава третьей ладони пришел один, как только он достиг о в р а г а выхожу из излома. Маэстро немного удивленно произносит сенс с недоумением разглядывая моё новое облачение. Разумеется. Значит, вот что было в посылке. Потерев подбородок, произнес о з и д а ю щ и й Что же логично. Простая, но очень нужная вам маскировка. В логике а б е л ю д е д и а с у не откажешь. Сказав это, он сделал два шага вперед и замер в метре от меня. Хотя. Стоп, стоп. Как? Впервые вижу удивление на лице главы третьей ладони, искреннее, всеобъемлющее, созидающий в шоке, в реальной п р о с т р а ц и и будто сам Будда спустился перед ним с небес. Тяжело покачнувшись, он сел прямо на грязный камень и обхватил голову руками. О, светлое небо! срывается с его губ. Что не так? Изрядно напрягаюсь от подобной реакции. Вы хотите сказать, что не знаете, что носите? Знаю, инквизиторский доспех, класс щит престола. Ха-ха-ха-ха-ха! Занкхэм начинает смеяться в голос истерично. Проходит почти пол минуты, прежде чем он берет себя в руки. Щит престола? Нет, технически да, верно. Но это точно все, что вы знаете. Что не так? Мне пора пугаться? Я вляпался в какую-то хитрую ловушку темного адепта? Все не так. Занкхэм в с т а е т на ноги. Позвольте прикоснуться, пожалуйста. Именем моим шепчут его губы, и он вновь падает на камень. Да как так-то? Как? Пожалуйста, как можно спокойнее прошу я. Поясните свою реакцию. Сейчас секунду. Дайте привести мысли в порядок. Пара глубоких вздохов, и сенс поднимает на меня глаза. Вы одеты в артефакт, класс ангел. Всего таких доспехов пять. На них л и ч н ы е б л а г о с л о в е н и я всех трех творящих. Ваш носит имя Метатрон, или иначе первый ангел, глаз Божий. И что и вы не понимаете? Нет, серьезно, серьезно. О как! Тогда поясню. Вы не подсудны ни мирскому, ни духовному суду. Пока вы в этой броне, я, как и любой служитель, должен выполнять все ваши приказы. Даже если мне поступит приказ из центра, но он будет исходить не от самого. Палец созидающего устремляется в небо, и этот приказ войдет в противоречие с вашими словами, то такой приказ будет мной проигнорирован. Вы можете выйти на городскую площадь, взять пулемет и стрелять в людей, вас не будут судить. Вы можете войти в замок и убить герцога, если выживете, то вас судить не будут. Вы не погрешимы. Вы глаз Божий, маэстро. Чего? От услышанного падаю на соседний камень рядом с з а н г х е м о м Ответьте мне, маэстро, пожалуйста, очень прошу. Вы реинкарнация Иисуса из Назарета.